Роберт Лоуренстайн Шкура оборотня Я вышел из автобуса и чуть не ослеп от яркого света. Прикрыв глаза ладонью, я оглядел небольшую автостоянку, надеясь увидеть там дядю Колина и тетю Марту. Я не помнил, как они выглядят. Я видел их восемь лет назад, когда мне было четыре годика. Но автобусная остановка «Волчий ручей» Была совсем маленькой. Небольшой деревянный навес посреди большой площадки. Потеряться здесь было негде. «Сколько вещей!» — процедил сквозь зубы водитель автобуса. Несмотря на октябрьский холод, на спине его серой форменной куртки расплывалось мокрое пятно. «Одна сумка!» — ответил я. «На волчьем ручье выходил я один!» Напротив автостанции виднелась бензоколонка и ряд маленьких магазинчиков, за ними начинался лес. Желтые, красные и коричневые осенние листья дрожали на ветвях. Автостоянка была усыпана разноцветной опавшей листвой. Водитель, что-то бормоча себе под нос, поднял дверцу бокового багажника. Достав черную сумку, он спросил «Это твоя, приятель!» Я кивнул. Да, спасибо. Холодный порыв ветра заставил меня поёжиться. Я подумал, не забыли ли мама и папа положить в сумку побольше тёплых вещей. Они собирали меня в страшной спешке. Они не рассчитывали уехать за границу до Хэллоуина. Всё это оказалось для них самих неожиданностью. Им понадобилось срочно лететь во Францию, и поэтому нужно было спешно куда-то пристроить меня на пару недель. а может и больше выбор пал на дядю и тетю я поправил ремешок фотоаппарата на плече всю поездку я держал его на коленях я не хотел чтобы он в багажнике моя фотокамера это самое ценное что у меня есть я без нее шагу не делаю и обычно глаз с нее не спускаю водитель поставил мою сумку на землю захлопнул дверцу багажника и пошел назад в автобус. «Тебя кто-нибудь встречает?» «Да», — ответил я, ища глазами дядю Колина и тетю Марту. На автостоянку сигнале подлетел забрызганный грязью синий фургон. С места расположенного рядом с водителем кто-то махал рукой. «Вот и они», — показал я водителю. Но он уже залез в автобус и захлопнул дверцу. Автобус урчал и тронулся с места. «Алекс, привет!» крикнула из фургона тетя Марта. Я подхватил сумку и резцой помчался к ним. Колин выбирался из-за руля. Тетя Марта вышла с другой стороны. Я их вообще-то совсем не помню. Я думал, молодые, темноволосые. А они оказались довольно преклонного возраста. Оба подстать друг другу. Высокие и стройные пока они ко мне по площадке для машин. Я, глядя на них, подумал, что они напоминают мне пару тощих кузнечиков с пучками седых волос на макушке. Тетя Марта сходу заключила меня в объятия. Руки в нее были костлявые. «Алекс, милый, как же рада тебя видеть! Вот ты и добрался до нас!» — воскликнула она. Она тут же выпустила меня из своих объятий и отшатнулась. «Ух!» «Не как я тебе футляр камеры смяла!» Я передвинул камеру. «Да нет, он очень прочный, все в порядке!» Подошел дядя Колин и, улыбаясь, поздоровался со мной за руку. Его вьющиеся седые волосы шевелились на ветру. Щеки у него были красные и все в бросках «Старческие морщины!» — решил я. «Ух ты! Да ты совсем большой! Ты прямо уже взрослый!» Развел он руками. «Я буду называть тебя не Алексом, а мистером Хантером!» Я рассмеялся. «Никто еще меня не называл мистером Хантером!» «Как долгая поездка на автобусе?» — спросил он. «Укачало», — сказал я. «По-моему, наш водитель не пропускал ни одной ямы, а мой сосед икал всю дорогу!» Тетя Марта засмеялась. «Ну, стало быть, поездка была замечательной!» Дядя кулин посмотрел на мою камеру. «Что, любишь фотографировать?» Я кивнул головой. «Да, я хотел бы стать фотографом, как вы». Оба широко улыбнулись. Им это явно был бальзам на душу. Правда, у дяди кулина улыбка тут же исчезла. «Фотографу не так легко зарабатывать на жизнь. Приходится все время разъезжать. Мы никогда долго в одном месте не задерживаемся». Тетя Марта вздохнула. «Потому-то мы и не видели тебя столько лет!» И она снова прижала меня к себе. «Я все мечтал сходить, поснимать вместе с вами», — сказал я. «Уж вы-то могли бы меня кое-чему научить!» Дядя Колин рассмеялся. «Ну, мы тебя обучим всем нашим секретам!» «Ты же пробудешь у нас не меньше двух недель», — добавила тётя Марта. «У нас уйма времени для урока фотографий». «У нас совсем не будет времени!» если будем торчать на этой автобусной остановке, заявил дядя Колин. Ухнув, он схватил мою сумку и понес ее в багажник фургона. Мы забрались в машину и через пару секунд уже катили в город. Сначала мы промчались мимо почты, затем мимо магазинчика и химчистки, проехали улицу, и вокруг нас с двух сторон встал глухой лес. «Это что, все?» – ахнул я. «Алекс!» – провозгласила тетя Марта. «Ты только что совершил большое турне по Волчьему ручью!» «Надеюсь, ты не помрешь со скуки в таком местечке!» – кивнул дядя Колин, делая крутые повороты, поскольку дорога петляла в дремучем лесу. «Вот еще!» – воскликнул я. «Я вообще-то хотел исследовать леса!» «Я, конечно, городской ребенок!» Не помню даже, приходилось ли мне дотрагиваться до деревьев. Пожить в лесной глуши, думалось мне, это так здорово, все равно, что побывать на другой планете. Я собираюсь отснять в лесу сотни пленок, сообщил я. Фургон подбросило на ухабе и я врезался головой в крышу. Да не гони ты так, Олин, бросила дядя тетя Марта и обернулась ко мне. Твой дядя знает только одну скорость. «Скорость света!» «Кстати, о свете!» Подхватил дядя Колин, как ни в чем не бывало, и еще сильнее нажал на газ. «Мы покажем тебе кое-какие профессиональные фокусы съемки на пленере!» «Я в этом году участвую в фотоконкурсе», сообщил я, «и хотел бы сделать какой-нибудь особенный снимок Хэллоуина, что-нибудь по-настоящему крутое, чтобы получить приз!» «Молодец! Хэллоуин! Как раз через пару дней!» Бросила тетя Марта, переглянувшись с дядей Колином. «Кем бы ты хотел нарядиться на Хэллоуин?» «Мне и думать не надо было. Я об этом подумал раньше, еще дома. Оборотнем, говорю». «Нет!» — закричала вдруг тетя Марта. Дядя Колин тоже закричал. Фургон проскочил на красный свет. Я вылетел с сиденья и врезался в дверцу и с ужасом смотрел сквозь прыгающее лобовое стекло, как мы резко свернули на узкую дорожку, а навстречу нам с ревом несется тяжело груженный лесовоз. А-а-а-а! — Это что, я так вопил? Фургон резко затормозил, меня снова выбросило с сиденья, и я приземлился на четвереньки на полу. Дядя Колин успел свернуть в заросшую бурьяном обочину, Перед глазами мелькнуло какое-то красное, расплывчатое пятно, и лесовоз с ревом промчался мимо, гудя как безумный. Дядя Колин остановился под деревьями. Его морщинистое лицо побагровело. Он обхватил руками голову. — Колин, что случилось? — негромко спросила тетя Марта. — Простите, — пробормотал он и тяжело вздохнул. — Боюсь, я малость отвлекся. Тетя Марта только охнула. «Да ты же нас чуть не убил!» Она повернулась и посмотрела в мою сторону. «Алекс, ты как?» «Да ничего», — говорю. «Вот уж не думал, что здесь все так клево!» Попытался пошутить я, но голос выдавал мое смятение. Футляр с камерой свалился на пол. Я поднял его, открыл и осмотрел фотоаппарат. Но все вроде было в порядке. Дядя Колин переключил на заднюю передачу, и мы вернулись на дорогу. — Вы уж простите, что так вышло! — бормотал он извиняющимся голосом. — Больше такого не повторится! Даю слово! — Ты опять думал об этих марлингах, ну признайся! — укоряла его тетя Марта. — Когда Алекс сказал об оборотне, тебе сразу в голову полезли эти марлинги и... — Уймись, Марта! — фыркнул дядя Колин. — Лучше не упоминай их! «Алекс, только приехал! Или ты хочешь напугать его еще прежде, чем мы доедем до дома?» «А кто такие эти марлинги?» — поинтересовался я. «Выкинь из головы!» — чуть ли не сердито бросил дядя Колин. «Садись на место!» «Да, это все не так уж важно!» — сказала тетя Марта и кивнула на ветровое стекло. «Ну вот, мы почти уже дома!» Стало гораздо темнее. Старые деревья так плотно стояли по обеим сторонам дороги, что их сплетающиеся кроны не пропускали солнечный свет. Глядя на желто-красные стены деревьев, остающиеся позади, я задумался. дяди и тетя ведут себя как-то странно», — подумал я. «Почему дядя Колин так резко оборвал тетю, когда она упомянула этих марлингов?» «А почему это место назвали Волчьим ручьем?» — спросил я. «Потому что в Америке». «Уже есть город под названием Чикаго», — пошутила тетя Марта. «Когда-то в этих лесах водились волки», — негромко пояснил дядя Колин. «Когда-то», — воскликнула тетя Марта. Она понизила голос почти до шепота, но я отчетливо слышал каждое ее слово. «Почему бы не сказать Алексу всю правду, Колин?» «Да успокойся», — процедил дядя сквозь стиснутые зубы. «Зачем пугать его?» Тетя Марта отвернулась и стала смотреть в окно. Некоторое время мы ехали молча. Дорога поворачивала, и взору предстала небольшая лужайка. На ней полукругом прижавшись друг к другу стояли три дома. За домами темнел лес. — вот и наш дом в центре! — нарушил молчание дядя Колин и показал одной рукой. Я с любопытством посмотрел вперед. Небольшой, белый, квадратный домик на свежескошенной лужайке. Справа стоял длинный дом в стиле ранчо, серый с черными ставнями. Дом слева был почти полностью скрыт за неухоженными кустами. Вся лужайка перед домом поросла бурьяном. На подъездной дорожке валялась сломанная ветка. Колин повел фургон по дорожке к среднему дому. — Он небольшой, но мы же здесь не так уж часто бываем, — бросил он. — Да, вечно в пути, — со вздохом подтвердила тетя Марта. Она снова обернулась. — Здесь у нас есть соседка, милая девочка. Она указала рукой на ранчо справа. — Ей двенадцать. Она тебе ровесница, так вроде? Я кивнул. — Ее зовут Ханна. Она очень миленькая. Вы, наверное, подружитесь, так что тебе не придется скучать. — миленькая а мальчики есть кого нет того нет ответила тетя жаль ну что поделаешь дядя притормозил в конце дорожки мы вышли из фургона я потянулся все тело ныло я провел в пути уже шесть часов я поглядел направо на обшиты серыми досками дом дом ханны может мы и вправду подружимся Дядя Колин вытащил мою сумку из машины. Я повернулся к тому дому, что стоял слева. Что за зрелище? Дом был погружен во тьму. Ставни кое-где отвалились. Часть крыльца осела. Я перешел дорожку и сделал несколько шагов в сторону странного обветшалого дома. — А кто там живет? — спросил я тетю. — Держись подальше от этого дома, Алекс! — воскликнул дядя Колин. И не задавай никаких вопросов. Просто держись от него подальше. Успокойся, Колин, сказала тетя Марта. Алекс вовсе не собирался туда. Она повернулась ко мне. В этом доме живут марлинги, пояснила она почти шепотом. И больше не спрашивай, договорились? Просто держись от него подальше, строго сказал дядя Колин. Иди, помоги мне разгрузить машину. я Бросил последний взгляд на полуразвалившийся дом и побежал помогать дяде. Разгрузка не заняла много времени. Тетя ввела меня в отведенную мне комнату для гостей, а дядя Колин на кухне начал делать сандвичи с индейкой. Моя комнатка оказалась совсем крошечной и узкой, совсем как мой стеной шкаф у нас дома. Маленький чуланчик насквозь пропах нафталином. Тетя Марта сказала, что запах быстро выветрится, если открыть дверь и окно. Я пошел открывать окно. Оно выходило прямо на дом марлингов. К боковой стене дома была привалена тачка. Окна были темные и покрытые толстым слоем пыли. Я глянул в окно напротив и стал думать о предостережениях дяди Колина. Почему он так беспокоился из-за этих марлингов? Я поднял раму и повернулся спиной к тете. Она перекладывала мою последнюю тенниску в ящик комода. «Комнатка маленькая, но, думаю, здесь будет уютно, Алекс», — заметила тетя. «Я убрала все ненужное со стола, так что тебе будет где делать уроки». «Уроки?» — переспросил я. Потом вспомнил. «Я же обещал, что буду ходить в местную школу, пока живу здесь, в Волчьем ручье». — В понедельник утром Хана отведет тебя в школу, — пообещала тетя Марта. — Она в шестом классе, она тебе все здесь покажет. Мне даже думать не хотелось о чужой школе. Я взял камеру. — Мне не терпится сходить в лес и пощелкать, — сказал я тете. — Давай, сначала перекусим, — предложила она. Откинув со лба седые волосы, она повела меня по небольшому коридорчику на кухню.